Глава 5. Император всех французов пребывал в самом скверном расположении духа, и развеять дурное настроение не мог даже шумевший и искрящийся неподдельным весельем бал. Или хандра наступила именно из-за этого бала, даваемого в честь очередного прибытия в Париж посланника русского царя. После каждого разговора с хитрым одноглазым фельдмаршалом Наполеон чувствовал себя обманутым и обокраденным. Кутузов с видимым удовольствием принимал участие в устраиваемых празднествах, в неимоверных количествах употреблял коньяк с шампанским, волочился за женщинами с неизменным успехом, убивал на дуэлях ревнивых роганосцев и всё обещал, чаял, обещал, обещал совершенно правильно, обещал всё что угодно: признание русским престолом законности французского императорского титула, совместный поход в Индию, помощь в войне с Австрией, И всеми государствами Священной Римской империи поддержку десанта в Англию слова ничем и ни к чему не обязывающие слова. Хотя по чести сказать очень даже обязывающие, но и в этом но кроется самое неприятное. Русские требуют денег, и не просто требуют, а делают это со столь наглой бесцеремонностью, что по неволе начинаешь сомневаться в их благородном происхождении. Ибо не пристало человеку столь высокого положения торговаться за каждый сантим, подобно венецианскому или тосканскому банкиру. Подумать только, признание титула стоит 22 млн рублей, именно русских серебряных рублей, потому что иные деньги они принимать отказываются. Вернее, берут, но по весу, что получается чуть ли не на четверть дешевле. Причём эти миллионы лишь малая часть в предоставленных фельдмаршалом расценках. Наполеон чертыхнулся и ударил кулаком по листу бумаги, переданному несколько часов назад министром Талейраном. Тем самым Шарлем Марисом Талейран-Перегором, чьи знания и умения по сравнению с деловой хваткой Кутузова выглядят ужимками не слишком умного воспитанника какого-нибудь провинциального монастыря. Глупейший список. Вот как понимать слова «каждый направленный в помощь Франции солдат и офицер подлежит обязательному страхованию со стороны французского государства». Ага, дальше пояснение. «Гибель – 100 тысяч рублей в русскую казну и столько же на пенсию семье погибшего. Ранение с увечьем – 50 тысяч и 100 для пенсии соответственно. Тяжелое ранение или контузия – 50 тысяч единовременно». Легкое ранение или пищевое отравление – десять. Да таких солдат не в бой посылать надо, а в музей поставить за стеклянную витрину, как величайшую драгоценность, и пылинки сдувать с исключительной осторожностью. Стрелять во врага отлитыми из золота пулями выйдет гораздо дешевле. Нет, царь Павел точно ведет происхождение от чухонских пожирателей-салаки, ничего крупнее копейки в руках недержавших. «Ваше императорское величество, давайте же веселиться!» Несмотря на то, что Россия еще не признала титул Наполеона, русский фельдмаршал именовал повелителя французов именно так. «Улыбнитесь, ваше величество, иначе вино скиснет прямо в бокалах!» Многие в зале смотрели на Кутузова с завистью. В эти-то годы умудрится сохранить столько здоровья, сил и энергии. И большинство, узнав истинный возраст фельдмаршала, категорически отказывалась в это верить. Особенно прекрасные дамы, испытавшие на себе юношеский пыл и хм. Но не будем же смущать прилеснец, скрывающих за веерами стыдливый румянец, проступающий сквозь толстый слой белил и пудры. Да, не будем. Но какое правослово он затейник, и слово завяз водой элеанта дополнительно щекочет нервы. Шарман, трабен шарман. Ренушки тебе, собака, а не второй фронт. Мишка Варзен, натура которого настолько органично вписалась в характер и сознание Михаила Илларионовича Кутузова, смотрел на сидящего за столом Бонапарта сверху вниз и с трудом сдерживал желание разбить тому морду. Фельдмаршала возмущало после знания об Отечественной войне 12-го года, более поздние времена его не интересовали. А красноармеец не мог простить французам осаду Севастополя безэрто и участие в интервенции. Сам Варзен история раньше не интересовался, но из рассказов Павла Петровича выяснил точно, если англичане являются предшественниками фашистов, то наполеоновская Франция представляет собой что-то среднее между белофиннами и Италией Бенито Муссолини. Да вы веселитесь, князь. Позвольте называть вас так попросту. Через силу улыбнулся император. Сколько угодно, ваше величество. Мишка недавно присвоенному титулу никакого значения не придавал, но с некоторым удивлением отметил произведённое на парижский высший свет впечатление. "Принц, говорите? Пусть будет принц". Князь по-английски и по-французски prince. Проводив взглядом фельдмаршала, утащившего танцевать Жозефину Богарне, Наполеон вернулся к лестку с расценками. "Нет, они действительно сумасшедшие". Но в данный момент предложение русского царя лучше рассматривать как приглашение к торгу, а не злую насмешку. Несмотря на некоторые успехи в европейских войнах, Франция ещё не в том положении, чтобы обойтись без союзников. Кто, кроме России, не проявляет откровенной враждебности? Разве что Пруссия, заявившая о своём нейтралитете. Но и она, потеряв Кёнигсберг с восточными землями, вздрагивает от любого оклика из Петербурга. И вряд ли может рассматриваться как самостоятельный игрок большой политики. Бавария это скорее проститутка, чем королевство, только и думает, как бы подороже продаться сильнейшему. Батавия все их победы и доблесть в прошлом, а сегодня умеют лишь солить селёдку пойманную тайком от англичан, да выращивать тюльпаны. Тем более это скорее французская провинция, чем государство. Датчаня Те с упоением присоединились к разделу шведских владений и, если точат зубы на Англию, то предпочитают делать сие русским напильником. Совместными усилиями превратили Балтийское море во внутреннее озеро, находящееся в совместном же пользовании, и попытки иных стран завести собственный флот пресекают беспощадно. Под иными подразумевается все та же Пруссия. «Нет, нужно что-то делать» попробовать уговорить императора павла петровича дать пинка под зад со царцом в данный момент алчно поглядывающим на итальянский сапог сколько он запросит за переход своих армий через днестр турки скорее всего не будут возражать против прохода русских войск по своей территории или будут опять траты что дешевле заплатить султану за согласие или царю за то чтобы не обращал внимания на обиженный вопль из константинополя Наверное, второй вариант надёжнее. Блистательная арта настолько привыкла к получаемым от России побоям, что предпочтёт не заметить марширующие в сторону Вены дивизии. Шарль негромко позвал Наполеон. "Я здесь, мой император". Талейран, как всегда находившийся поблизости, отвёл изящный, отточенный опытом многих благородных поколений поклон. "Вам нужно немедленно обсудить с князем Кутузовым Вопрос о значительного уменьшения страховых выплат. Конечно, мой император. Сразу после бала я приглашу его на приватный ужин. Я сказал немедленно. Министр посмотрел в ту же сторону, что и император, и понял причину его поспешности. На лице танцующей с фельдмаршалом Жозефины явственно читались все её желания и мысли, а также планы на ближайшие несколько часов. Нужно срочно вмешаться. Императорская корона плохо держится на развесистых рогах. Ах, Мишель, прекрасная креолка ловко убрала изящную ножку в атласной туфельке из-под опускающегося фельдмаршальского сапога. Вы так забавно неуклюжи, Мишель. Кто вас учил танцевать? О, мадам, несколько не смутился Мишка Варзин. У нас в России есть замечательная пословица, объясняющая причину неловкости плохих танцоров. И если на то будет ваше желание, нынче же ночью готов обсудить её со всеми подробностями. Так уж и со всеми. Я постараюсь, мадам. В этой пословице столько разнообразных нюансов и оттенков, столько смыслов. Звуки вальса, лишь недавно признанного приличным, звали и манили. Близость к красивой, хотя и не слишком молодой женщины, горячила кровь, а осознание того, что она жена французского императора, приятно возбуждала и добавляла пикантности. Если бы еще не мешал диалог в голове, происходивший на повышенных тонах. «Миша, я еще раз повторю, ты болван! Иларионович, не зуди, а! Тут такая краля на шею вешается, а ты — под руку!» «Во-первых, Миша, тут вовсе не рука понадобится, а во-вторых, поверь, гвардеец, триппер — это немного не то, что стоит привозить домой на память о Франции». Ваша светлость, ты Ханджа, кто в 12-м году возил с собой переодетую в мужское платье молдованку? То, что случится через 10 лет, не может служить оправданием провалившемуся сегодня носу. Этого хочешь? Варзин поёжился и мысленно принялся подсчитывать количество неких штучек, сделанных из рыбьего пузыря. Вроде бы оставались, но не забыл ли положить в карман? Проверять прямо среди бальных залов как-то неудобно. «Вам холодно, Мишель?» — удивилась Жозефина и томно повела обнаженным плечиком. «Меня бросает в дрожь от вашего присутствия, мадам!» — галантно ответил фельдмаршал. И тут же удивленно вскинул брови, заметив кривую улыбку императрицы. «Что вам угодно, господин министр?» Кутузов остановил скольжение вальса и обернулся. Сияющий, как новенький Наполеон Дор, Толейран сделал приглашающий жест. «Князь!» Я хотел бы поговорить с вами по неотложному делу. Разве у нас есть неотложные дела? Тем не менее, прошу пройти в кабинет. Что, Миша, сорвалась рыбка с крючка? С некоторым злорадным выражением прокомментировал голос в голове. С моего не сорвётся. Напомню, товарищ гвардии рядовой, что крючок у нас общий, один на двоих, и потому беречь его нужно вдвоём. Ой, не учи учёного, светлость золотопагонная. Отмахнулся Варзен и церемонно поклонился Жозефине. Могу ли я надеяться на продолжение танца, мадам? Ответить императрица не успела. Покатился по паркету лакей, сбитый с ног распахнувшейся дверью, и гвардейский капитан Акимов адъютант Кутузова громко произнёс во внезапной тишине: Последние новости из Тулона, ваша светлость. Французская эскадра атаковала русский торговый конвой середиземное море фрегат его величества геркулес с богом фёдор ivнович перекрестился полковник тучков оно конечно так согласился толстой но тут как бы совсем наоборот нужно у старшего лейтенанта были все поводы сомневаться в богоугодности своих действий как раз в этот момент он руководил погрузкой сэра чарльза в шлюпку А дурманенный опием англичанин с большим трудом понимал, для чего его подняли в такую несусветную рань, и вяло сопротивлялся. Попытки бунта пресекались, хоть и с чрезвычайной осторожностью, но предельно твердо. «Вы же видите, сэр!» Иван Лопухин едва сдерживал желание двинуть упрямца прикладом под ребра. «Всех капитанов срочно вызывают на флагман». «Да?» Винсли безуспешно пытался сосредоточиться. «Что от меня нужно этому выскочке?» «Какому выскочке, сэр?» «Горацио!» Сэр Чарльз захихикал и похлопал по карманам. «Симонс, черт тебя побери, где моя трубка?» Подскочивший Толстой ухватил капитана за руки. «Не стоит сейчас курить, сэр». «Почему?» «Адмирал не любит табачного дыма». «Он негодяй!» «Да, сэр. И выскочка! Вы это уже говорили, сэр». Когда? Только что. Да? А где моя трубка? Возьмите сигару. Зачем? Закурите на Виктории. А она кто? Флагманский корабль, сэр. Ты тоже негодяй, сержант. Почему, сэр? Потому что не увидишь, каково будет лицо адмирала, когда я закурю самую вонючую сигару, и ты мне её дашь. Конечно же, сэр. Толстой согласился бы и звезду с неба достать, лишь бы капитан поскорее покинул палубу. Звезда не понадобилась. Винсли тут же забыла о своей просьбе и решительно ступил на брошенный с борта трап. На полпути остановился и поднял голову. Я расскажу адмиралу, что ты негодяй, Симмонс. "Конечно, сэр", согласился Толстой и тихонько пробормотал. "В ахтином у чёрту сковородки будешь рассказывать". "Что?" Остановился Винсли. Я говорю, сэр, что нужно поторопиться. Адмирал и так будет недоволен опозданием на сутки. Да пусть его морской дьявол сожрёт со всеми потрохами. Кстати, а почему мы опоздали, сержант? Но, сэр, вы же сами приказали править к берегу. Зачем? Мы высаживали Джима Саливана, отправленного вами в Англию с письмом к сэру Питу младшему. Не помню, вздохнул капитан. И наконец-то спустился в шлюпку, где его бережно приняли и осторожно усадили. Фёдор Иванович не обманывал. Письмо действительно было написано сэром Гендри под диктовку полковника Бердяги. Матрос Салливан, найденный спящим в капитанской каюте, оказался счастливчиком, миновавшим трёма забияки. Не убивать же его теперь. Тем более это живой свидетель того, что безумное по содержанию письмо принадлежит перу капитана Винсли доставит по адресу. Куда денется? Из-за этой задержки Геркулес присоединился к эскадрилье только вчера, пропустив, к сожалению, бой с русским конвоем. Надо сказать, что боя как такового не получилось. Вырвавшись вперёд Royal Sovereign, хотя и нёс французский флаг, но противной стороной был воспринят недоверчиво и подвергся обстрелу с дальних дистанций. Едва успев сделать один залп, Линейный корабль неизвестным образом получил пробоину в подводной части и затонул в течение 5 минут. Спасённые моряки впоследствии утверждали, будто видели быстро приближающийся со стороны крохотного корвета плавник, не то акулы, не то касатки. Но кто же в наш просвещённый век верит в сказки про неведомых чудовищ, пожирающих мореплавателей? А русские ускользнули в тулон, издевательски отсалютовав холостыми залпами. А что сейчас задумал хитро адмирал? Он явно не оставит попыток поссорить Петербург с Парижем. Впрочем, через час все точки над и будут окончательно расставлены. Иван Дмитриевич, вы твёрдо уверены, что это адское устройство сработает вовремя? Полкотник Бердяга, присматривавшийся за вскрытием извлечённых из тюрьма ящиков, с сомнением пожал плечами. Вы знаете, Александр Андреевич, Имея дело с учёными, никогда нельзя быть уверенным наверняка. Но господин Ловец клятвенно заверял в надёжности взрывателя. Тучков хотел привычно плюнуть на палубу, но воздержался в последний момент. Теперь, когда на корабле не осталось ни одного англичанина, это выглядело бы несколько неприлично. Но его мнение о цене обещания Товея Егоровича полностью совпадало с мнением гусарского полковника. Одно дело изобретение Графа Кулибина, механика, как-то ближе пониманию военного человека, и совсем другое химия, наука, объяснению и разумению не поддающаяся. Вот какая может быть связь между раздавленным стеклянным пузырьком на поясе капитана Винсли и ожидаемым через час взрывом? На первый взгляд никакой. А она есть. Ещё пояс этот, чем его наполнили, неизвестно. Но писанная от руки четким каллиграфическим почерком пояснительная записка требовала чрезвычайно осторожности при обращении и исключительной внимательности после приведения в боевое состояние. Потому-то отчаливший в шлюпке капитан оказался зажатым между двумя морскими пехотинцами, не дающими совершать лишних движений. «Вот поднимется на борт Виктории, а там хоть в пляс пусть пускается козел». Прочим от этого козла немного молока дополучится. Да и Александра Андреевича нисколько не смущали не рыцарственные способы ведения войны. Вот как не искал в душе угрызений совести, так и не нашёл. Совсем не нашёл, лишь некоторое злорадство от того, что бомбу на английский флагман принесёт англичанин, и малую толику разочарования. Очень уж хотелось самому свернут шею сару Гарацу Анельсону, взять нежно двумя руками за глотку и Гусарни Чехаев: Мишка, ирод, куда лезешь? Голос полковника Бердяги отвлёк Тучково от мечтания о праведном месте. Положи ракету на место. Что случилось, Иван Дмитриевич? Вместо ответа гусарский полковник схватился за сердце, а юный воспитанник полка с преувеличенным усердием возившийся около установленной на треногу длинной трубы, вскинулся с нешуточной обидой. Первый выстрел мой. Вы же обещали. За маму. Время течёт медленно. Вообще показалось, что за четверть часа ожидания прожита ещё 15 жизней, по одной за минуту, за невообразимую вечность. Успела вернуться отвозившая капитана шлюпка, успели изготовиться превратившиеся в артиллеристов гусары, но ну, ну где же он? Господи, помоги, шепчет Тучков, не отводя глаз от часов. Уже лишнего. Греховная молитва о помощи в убийстве дошла до адресата. На трехдечной красавице Виктории из орудийных портов выплеснулись бездымные языки пламени, взлетели кверху выбитые ударом изнутри доски палубы, а следом полыхнул черно-красным поднявшийся до неба чудовищно великолепный цветок. «Эх, эх!» протянул восхищенный зрелищем Александр Андреевич Но тут же опомнился. «Огонь!» Первыми солидно рявкнули 24-фунтовки «Опердека». Мгновением позже к ним присоединились пушки калибром поменьше, будто бы свора дворняжек поддержала грозный рык цепных кобелей. Еще залп одновременно с двух бортов. Результатов не разглядеть из-за густого дыма, укрывшего фрегат не хуже знаменитого лондонского тумана. «Да, ничего не видно». Но когда до цели можно добросить старым башмаком, не стоит беспокоиться о выпущенных в холостую ядрах. Ракетница приготовить. Крик полковника Бердяги никто не слышит, но многочисленные тренировки в Кронштадте не прошли даром. Гусары считают залпы. Третий, четвёртый, пятый по местам. Совсем рядом с бортом рушится в воду чья-то мачта. Кто там был справа? Уже не важно. Он горит, что хорошо видно, даже сквозь дымовую завесу. Ответных выстрелов пока нет. Не так быстро это можно сделать. Обычно всегда есть время подготовиться. Но не сегодня. «Поднять, Марсили и Брамсили!» Пушки смолкли, и голос лейтенанта Зубкова, усиленный жестяным рупором, пробивается сквозь звон в ушах. «Не трогай грот, придурок! Пожгут нахер!» Забегали по вантам прибывшие на Забияки балтийские матросы, и Геркулес, поймав ветер верхними парусами, выскочил из дымного облака. Нет, не зря все утро совершали странный на взгляд непосвященного человека эволюции, выбирая самую выгодную позицию. И ее преимущество не замедлили сказаться. Вот они все, как на ладони. Теперь осталось размахнуться и... и прихлопнуть. «Иван Дмитриевич, вы обещали!» Мишка смотрел на командира полка с надеждой и затаённой болью. «Иван Дмитриевич, ну!» Бердяга кивнул. «Миша, давай!» Нечихаев встал, широко расставив ноги, и вскинул на плечо трубу с пистолетной рукоятью и небольшим щитком. «Сзади!» Хвост пламени ударил куда-то за спину, а воющее в полёте ракета клюнуло ближайшего англичанина в борт. Дубовая обшивка, которую не каждое ядро возьмёт, выдержала попадание, но разлетевшаяся капли кулибинского огня оставили здоровенное горящее пятно. А вот уж ему просмалённая древесина пришлась по вкусу. Мишка бросил использованную трубу и схватил следующую. Выше бери. Вторая упала на неприятельскую палубу точно у грот-мачты. Наверное, угрот матч ты, потому что как человек сугубо сухопутный, госарничаев не разбирался в морских терминах. Сзади теперь Мишки на очередь прижиматься к фальшборту, чтобы не попасть под строю дальнобойной ракетницы. Зал подновременно с восьми тренок. Ещё один. Эти, в отличие от ручных, одноразовые. За спиной в опле слаженно работающего пожарного расчёта. Эй, на помпе заснули? Быстрее качаете, господа гамодрилы. Госаре, да какая разница, качайте. Это не ответная вражеская стрельба. То здесь, то там на палубе Геркулеса вспыхивали небольшие пожары от ракетных пусков. Плевать, зато англичане попадут в свой английский ад уже готовыми к употреблению. Соль с перцем пусть черти сами добавляют по вкусу. Фрегат набрал ход и шёл сквозь неприятельскую эскадру. Так шпага, скользнувшая между рёбер, бьёт точно в сердце. Нет, немного не так. Какая к дьяволу шпага? Геркулес похож на осиновый кол с силой вбитый в... Неважно, куда вбитый, но рвущий чужие кишки небрежными зазубренными острия. Ещё чуть-чуть, и пронзит насквозь, выйдя над ключицей злодея весь в крови. Чужой крови. Вышел? Нет, не вышел. Ядра опомнившихся англичан поднимают водяные столбы по обе стороны от корабля, а самое удачливое заставляет смолкнуть ретиратную пушку. Поздно. Ушли, огрызаясь дальнобойными зажигательными ракетами. Кто хочет потягаться в скорости? Нас без хрена не съешь! Тучков в азарте растерял напускную командирскую рассудительность. А хреном тем подавитесь! Полковник Бердяга старше возрастом, потому более сдержан. «Одно дело сделано. Что дальше?» «Дальше? Идем к Мальте, мать ее, за ногу!» «Зубков!» «Да, Александр Андреевич!» «Поднимайте английский флаг! Веселье продолжается!» И оно продолжилось. Продолжилось буквально через пару дней, когда Геркулес встретил близ острова Гоцу Забияку. Корвет, ныне тоже путешествующий под английским флагом, как раз заканчивал бомбардировку небольшой крепостцы на берегу, оправдывая своё название. Установленные на нём пушки позволяли оставаться вне досягаемости старинных орудий крепости, самому младшему из которых было никак не менее 100 лет. "Толку-то от этой бомбардировки?" проворчал полковник Бердяга, рассматривая укрепление в подзорную трубу. "Разве что зубцы пошшибают. Не скажите, Иван Дмитриевич, Дочков расположился с чашкой кофе в глубоком кресле, принесённом на палубу из капитанской каюты. Тут же главными являются не точность попаданий и нанесённый противнику ущерб, а сам факт обстрела английским кораблём английского же гарнизона. В нём вся суть. Возможно, не стал спорить Бердяга. Наши дела телячие, покажут кого забадать, мы и забадаем. Напрасно самоуничижайтесь, Иван Дмитриевич. «Да это я так, по-стариковски, Александр Андреевич», — рассмеялся гусар. «Вы же не пускаете нас десантом на Мальту?» «В данный момент категорически против». Тучков с самым серьезным видом показал рукой в сторону моря. «Вы же не пойдете до нее пешком?» Документ. Из Лондона от 21 января 1803 года. Выставлен на аукцион гроб «Смир» сделанный из главной мачты французского линейного корабля Лориан, взлетевшего на воздух во время сражения при Абукире. Сей гроб изготовлен по приказу повершенного недавно лорда Нельсона, каковому в приличных похоронах отказано.